Малет некоторое время обдумывал слова молодого человека. Припоминаю, наконец проговорил он, что на прикроватном столике находились два флакона с таблетками снотворными, один почти полный, а другой совершенно пустой. Совершенно верно, было два флакона. Любой здравомыслящий человек может понять, что старик, приняв свою привычную дозу, мог забыть об этом и выпить ещё несколько таблеток из того же пузырька. Думаю, втолковывать это присяжным не составило бы большого труда. Но кто, находящийся в здравом уме, поверит, что отец открыл новый флакон, чтобы достать из него таблетки, ведь пустой стоял прямо перед ним как напоминание о том, что он уже принял необходимую порцию. Да, я припоминаю, что Корнер в своём докладе что-то подобное писал. Насколько я знаю, добавил Стефан, чтобы покончить с этим пунктом. В новом флаконе не хватало всего нескольких таблеток, и их было бы достаточно для смертельной дозы. В любом случае, заметил инспектор. Врачи уверены, что он скончался от смертельной дозы снотворного. Я не сомневаюсь. А вот почему я неизбежно проиграю, если попытаюсь доказать, что отец умер от случайной передозировки. Так что если я хочу опровергнуть вердикт о самоубийстве, то должен сосредоточиться на доказательстве единственно возможной солидной версии, которая ему противоречит, то есть на версии убийства. Полагаю, с иронией произнёс Малит, что вы ещё не задавались малозначительными вопросами Кто мог убить вашего отца, с какой целью и каким образом? Пока нет, хладнокровно ответил Стефан. Но, разумеется, займусь этим на второй стадии затейного мной расследования. Прошу однако иметь в виду, что я не ставлю себе целью привлечь кого-то к ответственности. Повторяю, я заинтересован лишь в том, чтобы выиграть дело у страховой компании и получить причитающиеся нашей семье страховку. И в этом рассчитываю на вашу помощь, ведь объективно вы заинтересованы в наказании преступников и полагаю, не откажете мне в содействии. Я уже объяснял вам, сказал инспектор, что этим делом занимается в полиция графства Маркшер. Даже если вы правы в своих предположениях, я не смогу подключиться к следствию, пока пока не получил соответствующего распоряжения. Вы меня не поняли. Я не прошу вас участвовать в моём маленьком частном расследовании. И извините, что так долго добираюсь до сути дела, но прежде я должен объяснить вам свою позицию. Если бы это дело было об убийстве, что, кстати, устроило бы меня как нельзя лучше, тогда наверняка нашлись бы указывающие на это улики хоть какие-нибудь, пусть ничтожные, и вы бы обязательно их заметили. Понимаю, сейчас вы скажете, что находились тогда в отпуске и всё такое прочее. И принимаю это. Но вы, несмотря ни на что, опытный профессиональный детектив, и такие вещи не оставили бы без внимания ни при каких обстоятельствах. Вы просто по роду своей деятельности не можете их проигнорировать и не вспомнить о них позже. А даже если в тот момент не придали им значения, если бы я заметил хоть что-то маломальски подозрительное, согласился Малит, то обязательно сообщил бы об этом сотрудникам местной полиции. Я не сказал подозрительное. Меня интересует всё, что вы видели в тот вечер и на следующее утро, любые мелочи, любые вещи, которые могли бы показаться вам необычными. А может быть, они ничего не значат для вас, зато могут представлять определённую ценность для меня. Понимаете, о чём я? Возьмём, к примеру, номер моего отца. Что вы там заметили? А Малетий воздержался, чтобы не расхохотаться в голос. Он столько раз задавал подобные вопросы свидетелям, что его от души позабавила ситуация, когда он сам оказался в положении опрашиваемого. Номер вашего отца, протянул он. Дайте подумать. Прежде всего, мой взгляд упал на кровать, стоявшую у стены справа от входа. Рядом с кроватью был маленький столик. О том, что на нём находилось, вы можете прочитать в полицейском протоколе. Вы ведь читали его, не так ли? Стефан кивнул. Теперь мебель, продолжил Малит. Гардероб, закрытый стол с какой-то одеждой, две уродливые китайские вазы на камине. Около окна туалетный столик с зеркалом и выдвижными ящиками внизу. На столешнице, принадлежавшие вашему отцу, расчёски, бритвенные принадлежности и прочие подобные вещи. Кроме того, содержимое карманов: горстка мелочи, ключи, записная книжка и да, кое-что необычное. Небольшая тарелка. На тарелке яблоко и рядом с ним складной серебряный нож. Это всё, что я видел. Правда, я пробыл в комнате очень недолго и мог кое-что пропустить. Отлично, негромко произнёс Стефан. И весьма вам обязан инспектор. А неужели я сообщил что-то полезное? Вы добавили ещё один аргумент против вердикта о самоубийстве. Я имею в виду яблоко. Почимо. Отец считал, что каждый день нужно съедать по яблоку и ел их по утрам перед завтраком после бритья. Он, видите ли, был человеком привычки, и если уезжал куда-нибудь на неделю, то брал с собой семь яблок на всякий случай, вдруг забудет купить. Кроме того, с ним всегда путешествовал серебряный складной ножик, чтобы было чем резать яблоки. Перед сном он готовил себе яблоко, чтобы съесть его утром. Определённо, он сделал то же самое и в этот раз. Странный поступок для человека, который готовился умереть, не правда ли? А я говорю только о том, что видел, и не выражаю никакого мнения. Кстати, в тот вечер, когда мы познакомились, произошла одна вещь, о которой, возможно, вам тоже было бы интересно узнать, хотя я считаю произошедшее пустяком. Ваш отец увидел в отеле человека, который показался ему знакомым. Что? вскричал Стефан, резко выпрямившись. Где он его увидел? Наверху, в коридоре, рядом с его комнатой. Не там, не там, а в гостиной, где мы разговаривали после обеда. В гостиной человека, которого он знал. Господи, инспектор, вот это действительно любопытно. Как он выглядел? У меня не было возможности его рассмотреть. Он быстро прошёл мимо нашего столика, но у меня сложилось впечатление, что этот человек не очень высокого роста. Я видел лишь его силуэт, да и то мельком. Но я на вашем месте забыл бы об этом типе. Вашему отцу показалось, будто это его знакомый, но потом он решил, что ошибся. Возможно, второе впечатление более верное, чем первое. Он так и сказал, что ошибся, спросил Стефан, не желая терять эту тонкую нить. Вы не помните точно его слова, не так ли? Почему же? Помню. Он сказал: "Боюсь я ошибся". Принял джентльмена за своего знакомого, но это просто не может быть. Потом добавил ещё несколько слов о том, что когда смотришь на человека со спины, то легко ошибиться и продолжил разговор. Кстати, после этого маленького происшествия, насколько я помню, он сменил тему и даже не заметил этого. "Боюсь, я ошибся", медленно повторил Стефан. "Это ведь не то же самое, что полное отрицание, не так ли? Однако мог и не ошибиться. И ещё одно. Но это вопрос-то не может быть Иначе говоря, он не считал возможным увидеть этого человека в отеле, поскольку, предположим, считал, что тот должен находиться в другом месте. «Знаете, инспектор, мой отец, хотя и был старым болваном, но зрением обладал хорошим, и такие ошибки допускал крайне редко. Допустим, этот человек и впрямь вошел в гостиную, и, предположим, встал к отцу спиной, так как не хотел, чтобы его узнали». А боюсь, в вашем деле слишком много этих самых предположем, заметил Малит и посмотрел на часы. Пожалуй, вы правы. Думаю, кроме того, я отнял у вас уйму бесценного времени, о чём мы только что деликатно намекнули. Стефан поднялся с места. Полагаю, это всё, что вы хотели мне сказать, цар Действительно, в данный момент я ничего не могу добавить относительно этого дела, мистер Дикинсон. В таком случае, позвольте поблагодарить вас и откланяться. Как бы то ни было, вы сообщили мне нечто такое, на что я смогу опереться, начиная свои изыскания. Честно говоря, размышляя об этом деле сегодня за завтраком, я почти был готов отказаться от него. Сомневаюсь, что сообщил вам что-то ценное, сказал инспектор. Вы сообщили мне достаточно, чтобы я мог представить себе внешнюю сторону этого дела во всех деталях, ответил молодой человек. А спустя пару минут он уже выходил из здания Нового Скотланд-ярда. Оставшись в одиночестве, инспектор Малит некоторое время обдумывал произошедший разговор. Если разобраться, он бесстыдно потратил довольно много рабочего времени, обсуждая аспекты теории, которая, скорее всего, не имела под собой никакого основания, не говоря уже о том, что это дело не относилось к его юрисдикции, и им занималась полиция графства Маркшер. Любой сознательный полицейский при таком раскладе должен был испытывать сожаление. А уж инспектор Амалет, даже его худшие враги, не могли бы назвать несознательным. Однако, к сожалению, он не испытывал, и вместо этого, к большому своему удивлению, чувствовал приятное волнение. Некое шестое чувство говорило ему, что это лишь вторая часть, а отнюдь не конец истории, начавшейся в отеле Penberri Old Hill. А пустив в руку Инспектор вытащил из стола пустую папку и, улыбнувшись, словно потешаясь над собственным легкомыслием, достал ручку и написал на обложке «Диккенсон» и бросил еще пустую папку в ящик на место. Потом взял чистый лист бумаги и написал короткое частное письмо, в котором в весьма осторожных выражениях обращался к своему хорошему другу, возглавлявшему криминальный отдел полиции графства Маркшир. Запечатав письмо и положив конверт на край стола, инспектор вернулся к текущим делам. Привычная рутина вновь заняла своё место в маленьком кабинете с окнами, выходившими на Темзу.